Глава восьмая «В смысле вы не можете разгадать диагностический кристалл?» Мирабель спрашивала уже не в первый раз, да и не у первого лекаря, а потому уже начала выходить из себя. «Мадам, я лишь высший магистр, а не архимаг», развел руками столичный лекарь. «Я не могу узнать всех тонкостей». «А этот кристалл буквально состоит из этих тонкостей, и я даже приблизительно ничего не могу понять. Вам нужен минимум лекарь-архимаг, иначе от этого кристалла нет никакого толка». «Так а где я его найду, этого архимага?» — спылила девушка, выхватив из рук изумленного лекаря кристалл. «Знаете, я думаю, что всем очень интересно было бы знать, где найти архимага-лекаря, но этого никто не знает», — пожал он плечами. Да и не факт, что он поможет. Но шикарно». Мира чуть было не топнула ножкой от досады. «А почему так срочно? Зачем такие переживания?» Попытался успокоить девушку-целитель, но та еще больше расстроилась. «Человек, что дал мне этот кристалл, сказал, что я умираю», — вздохнула она и покрутила в руках мерцающий зеленоватыми прожилками кристалл размером с кулак. «Я ему не поверила, и он дал мне это для подтверждения своих слов». Сказал спросить у любого толкового лекаря. «Мадам, может, это и не мое дело, но если этот человек сказал вам, что вы умираете, значит, вы умираете. Я бы не стал ставить под сомнение его слова», задумчиво проговорил лекарь. «Я вот теперь тоже это понимаю», — воскликнула Мирамбель, осознавая, насколько была глупа тогда. «Так попросите его, может, он согласится вылечить», развел руками тот, словно это так просто. «А где мне теперь его искать?» Он ведь просто появился, напоил нас с братом, а затем исчез. Смешно было наблюдать за операторами. И вроде держались молодцом, но затея явно им не нравилось, Особенно то, что на здание и им пришлось без костюмов. На самом деле костюмы дают ощущение фальшивой важности и мощи. Но лишь фальшивой, ведь это лишь кусок железа, электроники и оружия. Для меня это как артефакт, не более того. Артефакты я никогда не любил и считал их, скорее, обманом. Сила мага заключается в нем самом, и, надеяться, нужно тоже исключительно на себя. Эту силу не отобрать, не подавить. Да, существуют печати, способные заключить энергетическую составляющую человека и не позволить ей хоть как-то функционировать. Но тут тоже спорно. Многие считают, что получить печать сродни смерти. Всё, жизнь закончена. От печати избавиться невозможно, и дальше можно только существовать, а никак не жить полноценной жизнью. И для кого-то подобные мысли верны, но это, если не разобраться в этом вопросе более досконально. Печать — это замок. Его можно повесить на дверь, а кто-то другой придёт с отмычкой, поковыряется, и поможет тебе его открыть. Но если ты действительно силён, то как замок тебя сможет сдержать? Просто возьмешь, вырвешь его с корнями или вынесешь саму дверь. А вот костюм такого не позволит. Сломалась железяка, и все ты беспомощен. Но при этом я понимаю их полезность в моем новом мире. Я спаривать это не собираюсь. Как говорится, в чужой монастырь со своими правилами лучше не лезть. Да и не собирался я менять этот мир под себя. Каждый мир прекрасен своей уникальности и индивидуальности. Это как с магией. Можно взять 10 магов холода, и у всех магия будет разная. Один сможет создавать ледяного скакуна, тогда как остальные 9 о таком даже не подумают. У каждого будет заклинание или прием, повторить который в точности не сможет никто. Магия, как и любой мир, — это живой организм. Так глубоко погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как мы почти пришли. На самом деле эту операцию я спланировал не сегодня, и даже не вчера. Да и расположение костюмов тоже знал, как и примерное количество и качество охраны. План был в голове уже давно, а все благодаря тому, что Голубь исправно выполняет свое основное задание. Чуть ли не сразу после знакомства сказал ему регулярно в свободное время, облетая, исследовать всю местность вокруг. Понятное дело, по мере своих сил и возможностей. Но Курлык и так постоянно где-то шляется, так что задание стало скорее его хобби. Правда, поначалу было довольно сложно. Пришлось обучать Курлыка, чтобы он выдавал информацию не хаотично. Изначально его отчеты занимали по несколько часов, и бедные гвардейцы сидели и записывали, как голубь увидел дерево, посидел на нем, потом в дупле заметил несколько бельчат, принес им орехов или обгадил медведя, и лишь 1% процент информации был по делу. Да это скорее между срок. Мол, летел над дорогой и нагадил на лобовое стекло какого-то грузовика с гербами снегирёвых. Так что обучать его все же пришлось. Зато теперь в докладах Голубя куда больше конструктива. Например, он может отличить военную технику от сельскохозяйственной, но главное, начал разбираться в картах. передает название населенных пунктов, может сообщить номер дороги, по которой движется вражеский транспорт. И специально для Курлыка мы с Черномором выделили обученного человека. А с недавних пор даже двух. Первым был гвардеец, освобожденный из плена. Откровенно слабый боец, но при этом верный роду, и сомнений в его верности быть не могло. А главное, хоть он и слаб, но при этом достаточно умен. Поэтому мы нашли ему такую работу. На первый взгляд, не пыльная и простая, но на деле все куда сложнее. Ведь голубь-то не один. И остальные члены его стаи также постепенно учатся общаться с азбукой Морзе. А второго назначили на эту должность совсем недавно, всего пару дней назад. Это бывший имперский боец, но, по словам Черномора, тот не хотел сражаться. Мог бы, да и умения никуда не делись, первоклассный профессионал. Но желания и огонька в глазах нет, потому я не вижу смысла заставлять его заниматься неприятным ему делом. Такое бывает, не вижу в этом ничего страшного. К своим 50 годам он остыл, но при этом готов служить роду. Всегда старался не заставлять людей выполнять нелюбимую работу, потому и для этого человека нашли место, где он будет приносить пользу. А голубь уже давно летает в этих местах и нашел здесь базу хранения костюмов по совместительству военную базу со множеством гвардейцев рода Курчатовых. Но а военная база наверху, а интересующее меня помещение, находилась под землей. Благо проникнуть туда голубью не составило особого труда. причем партия зеленых меня никогда не засудит за жестокое обращение с животными. Я его не особо заставлял. Голубь сам любит проникать в самые тёмные щели, вынюхивая там любую информацию, подглядывать, подслушивать, а потом с гордостью рассказывать о своих подвигах. Есть у него такой фетиш — проникнуть в особо охраняемый объект это там нагадить самому важному охраннику на голову, а потом наблюдать, как все нервничают и не могут понять, откуда в герметичном бункере появился голубь. Причем эта информация часто мешает в докладах. Но искоренить эту привычку невозможно. Очень уж гордится собой Курлык, когда у него получается провернуть подобное. И раз я уже вспомнил про зеленых, очень надеюсь, что их тут нет. А то сраные друиды меня еще в том мире достали. Помню, поскандалил с одним из них. Ехал как-то через лесок, путь сокращал. И мою карету взорвали. Кто взорвал, уже не помню, но после нападения мне пришлось пробежаться по этому лесу. И не заметил, как вышел на усеянную цветами поляну. Всего-то пару цветочков сломал и даже не заметил этого, как вдруг передо мной выскочил взъерошенный старик Лерман, хранитель леса, чтобы выглядел словно бездомный. В одних грязных рваных трусах, борода до колен, волосы торчали клочьями в разные стороны, и его безумный взгляд так и прожигал меня насквозь. Увидев поломанные цветочки, он заорал не своим голосом, что я убил его друзей. Две ромашки. Из-за них мысли с ней половину леса. Тоже знал, что этот бездомный окажется архимагом. Так что все друиды, которых я встречал, немножко того. Не совсем нормальные. С другой стороны, я их понимаю. Попробую пообщаться на протяжении половины жизни с дикими зверями. Я как-то раз попробовал дипломатично поговорить с опоссумом. И нет, повторять такое больше не хочу. Тем временем мы добрались до нужной точки, и я скомандовал устроить привал. Мне нет в этом необходимости, а вот операторы знатно встали от скачки. Не привыкли держаться в седле, потому теперь будут ходить с мозолями. Взяли мы с собой имперские сухпайки. Это довольно удобно. Та же функция разогрева. Внутри каждой коробки есть специальный пакет, который надо просто немного помять, и он быстро нагреется до высокой температуры. И заодно разогреет пищу. Причем в этом нет никакой магии. Насколько понял, обычная химическая реакция. Правда, я эту науку пока не изучил, и потому она мне все равно кажется магией. Да, этот мир удивителен. Господин, а можно разжечь огонь? Громовержец явно подмерз. Да, надо было сразу сообщить им, что поход планируется дальний. Можно, но все же не стоит. Враг близко, — помотал головой. И, коснувшись этих двоих, влил немного энергии, заставив их тела вырабатывать тепло быстрее. Ну и немного с терморегуляцией поработал. Не могу пройти мимо, когда вижу какие-то проблемы в организме. Пока еле размышлял о делах. Сейчас надо достать костюмы, но затем меня ждет еще много чего интересного. Пусть виконтесса пока трогать рано, но уже вот-вот настанет удобный момент для атаки. А еще нельзя забывать об иномирцах, что открыли портал в моих землях недалеко от рудников. Недостроенный форт так и стоит, и я постоянно отправляю туда голубя на разведку. Но он каждый раз возвращается и разводит с крыльями, мол, никакой активности. Так, только стражники и больше ничего. Может, они и сдохли на той стороне. Мало ли, какой магический катаклизм. Такое бывает в магических мирах, и вино этому обычно сильные магии, например, какой-нибудь архимаг, решил немного поэкспериментировать и начал создавать могущественное заклинание — Такое, что создается не один год, а иногда и несколько десятилетий. И на середине процесса Архимаг умирает по каким-то причинам. От той же старости, к примеру. А заклинание ведь никуда не делось. Оно может продолжить впитывать энергию из окружающего мира. И только через несколько сотен лет произойдет катаклизм. В моем мире таких было несколько. И один раз даже стерлось с лица земли целое королевство. А может и что-то другое. Например, некоторые идиоты-лекари или некроманты. Да даже проклинатели любят побаловаться с болезнями. Сперва модифицируют и размножают микроорганизмы, затем закупорят их колбу и устраивают диверсии. Так вымирали целые города и деревни. А еще интереснее, когда тайники с колбами находили случайно, тогда они отправлялись на продажу. Но это все домыслы. В любом случае, если они до завтра не начнут какую-то активность, придется мне самому наведаться в гости. Хотя, возможно, в этом и заключается их коварный план. Ладно, что-нибудь придумаю. Сейчас у меня не менее важное дело. По данным от Голубя, прямо под нами находится небольшой бункер. Он тянется к самой военной части, и где-то внутри спрятано несколько костюмов. Там множество бронированных гермодверей, но при этом довольно мало охраны. По факту, людей Курчатова не за что убивать. На данный момент непосредственно его гвардейцы не причинили мне никакого вреда. Да и он в открытую ни разу ничего плохого мне не сделал. Так, разок на бал пригласил, и все. Но призыв на военную службу точно его рук дело. И в качестве компенсации костюмы я заберу. Думаю, этого будет достаточно. Понятно, что все действия Снегирёвых тоже были одобрены Курчатовым. Но я привык отвечать, а не нападать первым. Так что пока подождем, а там посмотрим. «Так, переходим к плану», — хлопнул я в ладоши, привлекая внимание операторов. «Вы же сможете сразу забраться в костюмы и улететь?» «Эм», — ответили они хором. «Нет, сперва нужно произвести настройку». «А чего же вы раньше мне об этом не рассказали?» — возмутился я. И сразу начал придумывать новый план. Как-никак изначально рассчитывал быстро забежать, взять костюмы и на них уже улететь. «Так вы и не спрашивали», — пожали они плечами. «Так что мы сюда вообще без плана пришли?» Им и так эта операция не очень понравилась, а теперь и вовсе. «Нет, что вы! План есть! Зайти и забрать костюмы! Вот и весь план!» Пока обсуждали гениальность моих планов, добрались до нужной точки. Точнее, Курлык добрался, а затем и я привел бойцов куда надо. Затем я выпустил немало своей крови и создал кровавый бур. Красный зазубренный кристалл стремительно закрутился, и впился в почву разбрасывая комья земли в разные стороны не самый эффективный способ забраться под землю но как минимум эффектный операторы например сразу замолчали они лишь удивленно смотрели на то как из моих рук вытекают тонкие струйки крови на подпитку бура да не самое приятное занятие да и по времени так копать довольно долго как только бур скрылся под землей и пошел на глубину У операторов начали возникать вопросы. Например, они сомневались, что вот так легко можно найти, где проходят подземные тоннели. Но я же не просто так позвал с собой курлыка. Пока мы перекусывали, он проник в бункер и засел в одном из самых отдаленных тоннелей. Теперь сидеть там, и я четко ощущаю убиение сердца. А также то, что поблизости ни одного человека нет. А как только из вырытой норы полетела бетонная крошка, Валерия и Громовержес окончательно поверили в мои силы, согласившись, что я был прав. Нора довольно узкая, но хватит как раз, чтобы пролезть к костюму. Надеюсь, что хватит. Иначе у нас будут проблемы. Но опытные операторы заверили меня, что точно пролезут, если только костюм не будет какой-нибудь заграничной или увеличенного размера. Насчет этого можно не переживать. Костюмы здесь самые обычные и стандартные так что нору расширять не придется. «Тут будто сдохли все», — прошептал громовержец, внимательно осматривая тянущийся вдаль тоннель. В целом, я был с ним почти согласен. Почти, так как не почувствовал концентрированной некротики. В остальном же тут все выглядело именно так. Старые обшарпанные бетонные стены, в комнатах расположено ржавое медицинское оборудование. Краска облезла, на полу можно увидеть разбросанные вещи. Ощущение, будто это место просто взяли и покинули разом. Ведь это лишь первый этаж, внизу еще и он несколько, и уже там чувствуется биение сердец. Только один вопрос. Почему здесь все эти койки, приборы, всевозможные колбы? «Курлык, а ты уверен, что это военный объект?» Начал я медленно подходить к голубу, а тот стал кривать бетонный пол с воображаемым зерном. Прикинуться дурачком не вышло, потому что я стремительным движением изловил гада и заставил посмотреть мне в глаза, схватив его за шею. «Урр, пожал он плечами, мол, у всех бывают ошибки. «Ты же говорил, что три раза облетел весь объект вдоль и поперёк. Это, по-твоему, что-то связанное с военным делом?» Я указал на странное кресло и сам удивился. «Зачем такое нужно? На нём вроде и сидеть можно...» но помимо обычных подлокотников есть еще два спереди курлык предложил что это для пыток впрочем я даже почти с ним был согласен ладно он действительно мог не разобраться да мне теперь стало еще интереснее что тут происходит особенно после того как мимо нас прошли люди в белых халатах они начали нам встречаться когда мы продвинулись ближе к центру бункера Всего в этом бункере, по словам Пернатова, два крыла. И мы, очевидно, попали не в то, что нам нужно. Охрана и склады с вооружением расположились на противоположном конце, и потому пришлось пробираться через все эти коридоры, в которых то и дело появлялись люди в белых халатах. Всё интереснее и интереснее. Я сразу приказал никого здесь не убивать и при встрече с неприятелем просто позволить мне разобраться самостоятельно. И вскоре мне все же пришлось применить свою магию. В какой-то момент я почувствовал приближение группы из пяти человек, и мы быстро скрылись в одной из комнат, чтобы те прошли мимо. Вот только они шли как раз в эту комнату. Здесь стояло непонятное оборудование, гудели компьютеры и еще какие-то приборы. А так, ничего интересного. Правда, интересно было бы покопаться в базе данных, а то этот бункер никак на больницу не смахивает. Вряд ли кто-то будет устраивать лечебницу в столь секретном месте. «А вы кто?» Первый вошедший даже удивиться не успел. Его в лицо тут же ударила струя кровавого красного пара, и, вдохнув его, мужчина сразу паник, как и остальные его товарищи. Стоило им попадать на пол, как операторы быстро затащили их внутрь комнаты. Связывать не пришлось, ведь сон продлится еще часов десять, а к этому моменту мы будем уже далеко. На небесах, например. Благо, камер здесь нет». Возможно, объект настолько секретный, что даже местным нельзя смотреть на него. Ну или решили сэкономить. Все равно доступ сюда лишь у ограниченного круга лиц. Так постепенно мы добрались до следующего крыла. Сонар показал, что оно не такое большое, как медицинское, но защищено чуть лучше. Как минимум, там есть охрана, хоть и ее немного. А еще военное крыло, что разместилось здесь исключительно для защиты остального бункера, и плотно закрыта герметичной дверью. Даже мышь не проскочит, тогда как голубь легко. Он же и нажал на большую красную кнопку на стене прямо под удивленные взгляды двух охранников. Загудели приводы, из-за двери вырвались струи пара, и механизмы пришли в движение. Но если в нашу сторону вырвался белый пар, то внутрь полетел красный. Потому охранники даже не успели поднять тревогу. Они мгновенно потеряли сознание, а следом вошел я и сделал так, чтобы они поспали подольше. Никто так и не заметил нашего появления. Мы спокойно продвинулись вглубь этой части бункера, изучили несколько помещений. Иногда приходилось усыплять охранников. Некоторые так спали, поэтому я сделал их сон крепче. Всё для того, чтобы мы могли не только войти сюда, но и выйти. Но даже так всех усыпить не удалось. Хотя, думаю, это не беда. Мы так выберемся в любом случае». Затем нашли нужную нам дверь, и по старой схеме Голубь снова открыл ее изнутри. «Здесь точно есть какой-то центр управления, но оборудование все прямиком из прошлого века. Читал про такое в книгах, и старый человек внутри меня почему-то утверждал, что оно надежнее. Пусть я и в молодом теле, но возраст дает о себе знать». В помещении, помимо стеллажей, с оружием и всевозможными запчастями от различной техники нашлись они. Три костюма, как на подбор, все новые, блестящие, красота. Пу-пу-пу! вздохнул громовержец, оглядывая костюмы. Не совсем хлам, конечно, но старье!» Он ожидал тут увидеть последние модификации. Я, если честно, тоже. Жаль, только попались нам далеко не новые модели, но даже такие костюмы стоят никак не меньше 700 тысяч. Это... Валерий только сейчас начал осознавать происходящее. До этого он молча выполнял приказы и не хотел задумываться ни о чем А мы что, правда, на одном из самых защищенных объектов? Так ведь? И даже никого не убили? В ответ я лишь пожал плечами. И пусть громовержец остался недоволен, но ведь действительно, даже такие костюмы — это редкость. Такие могут быть лишь у сильных родов. Снегирев, например, брал в аренду у своего сюзерена. А у него самого нет ни одного. Хотя по деньгам он мог бы позволить себе приобрести парочку таких, но операторы на дороге не валяются. Обучение стоит чуть ли не дороже, чем сами костюмы. Беда только, что раненых операторов не существует в природе. Редкие они существа. Есть либо живые и здоровые, либо расщепленные на атомы и обращённые в пепел. А вот получить рану, будучи в броне, очень сложно. Бойцы сразу принялись за настройку костюмов, а я пока присел отдохнуть и осмотреться. Помочь им не могу, разве что дал заряд бодрости. Но в остальном они и сами прекрасно знают, что им делать. Валерий сразу подключил костюм к какому-то планшету, а вот громовержец действовал более радикально. Открыл броню, забрался внутрь, и уже подключившись к костюму, сам стал производить калибровку. По лицу видно, процесс малоприятный, но он мужик терпеливый. Все! кивнул бывший имперский воин, а спустя минут десять и Валерий закончил с настройкой. «Не помешало бы еще пару часов, но и так сойдет, махнул парень железной рукой и скрылся под бронепластинами, что с шипением сомкнулись перед ним. «Активируй тихий режим!» — послышался голос из динамиков. Все огоньки на корпусе тут же погасли, и, примеру молодого, сразу последовал старший товарищ. Но это еще не все. Указал им на какие-то замасленные тряпки, что лежали в углу. И те, кивнув, принялись обматывать себе ноги. Так не будет грохота от каждого шага. «Готов выдвигаться», — сказал громовержец. «Я тоже готов», — Валерий поднялся и попрыгал на месте. «В смысле готовы?» — я даже удивился. «Вон сколько добра», — указал на забитые оружием полки и ящики на полу. «Взяли по два ящика и вперед. У костюмов хорошая грузоподъемность. Не знаю точно, но увидел, как громовержец, играючи, подбросил в воздух броневик. А значит, и с ящиками справится, тем более, что внутри много интересного. Успел посмотреть, пока они занимались настройкой, что там лежит. «Мы ведь не грузчики, мы боевые костюмы», — важно заявил Валерий. «Ага, конечно», — усмехнулся я. «А в тех ящиках еще один костюм, только по частям». «Так что же вы сразу не сказали?» — пробурчали динамики, и железные махины без лишних слов схватили тяжелую ношу. Вот теперь совсем другое дело. Охрана тут человек 60, половина из которых спит беспробудным сном. Спящих пока не заметили, и потому мы максимально тихо и незаметно вышли со склада, а затем и через центральный вход проникли в медицинское крыло. И хоть оно совсем не медицинское, но все равно буду пока так его называть. На самом деле охрана тут скорее для галочки. Дверь закрыта, проникнуть снаружи невозможно, и потому персонал чувствует себя максимально расслабленным поэтому мы спокойно набрались до свежевырытой норы, где я остановился и отправил костюмы на выход. «Дальше летите сами, я пока тут задержусь», — указал он на дыру. Копал я ее под углом 45 градусов, потому выбраться должны даже без реактивных двигателей. «Господин, мы не можем вас здесь одного бросить», — сразу заявил Валерий, а я посмотрел на него как на идиота. «Не можем вас бросить», — помотал я головой. «Валите быстрее отсюда!» «У меня тут есть еще дела!» Для убедительности дал пинка под зад одному из них. Удар вышел мощный, почти раздался хруст. Но виду я не подал, сразу излечив себе пару переломов. В итоге они все же улетели. Пришлось им лететь довольно низко, ящики оказались тяжелыми. Но если тебе что-то тяжело нести, представь, что ты это украл. Потому у них даже двигатели лучше заработали от понимания этого. А я... Мне нужно кое-что проверить. Не дают покоя мысли, что здесь не все так чисто. Просто так никто не будет прятаться в бункере. И ладно, если бы тут были одни военные, но что здесь делают люди в белых халатах? Да еще и такое странное оборудование. Нет, этот момент надо внимательнее изучить. Так что, прихватив с собой голубя, я отправился на нижние ярусы. В одиночку перемещаться стало намного проще. Даже белый халат на себя нацепил. И без лишних проблем оказался сначала на минус втором, а затем на самом нижнем этаже. Здесь основное скопление людей, и очень хотелось посмотреть, почему их так много. «Курлык?» Я удивленно устоялся на заставленный клетками коридор. И да, в этих клетках содержались люди. Причем условия у них были хуже, чем у зверей. Их просто заперли внутри и иногда вытаскивали для проведения каких-то опытов. Перноты! клюв закрой!» Вижу, голубь тоже удивился. «Помнишь, ты просил разрешения убивать людей здесь?» а я сказал, что они не заслужили смерти». «Уррр!» — кивнул голубь. Он тоже смотрел на изуродованные тела. Люди здесь исхудали и облысели. У других кожа превратилась в подобие чешуи, но некоторых она отслаивалась пластинами, оголяя плоть. Другие выглядели, словно у них выжгли магией душу. Ужасное зрелище и запах. «Так, поздравляю!» «Заслужили!» — еще раз посмотрел на заключенных. Их тут не меньше сотни. «Кислый какулик бою!» Голубь сразу оживился и, отдав честь крылом, растворился в воздухе. А уже через секунду из-за стены послышались крики боли. Да уж, вокруг действительно оживленно, люди в белых халатах и защитных комбинезонах снуют туда-сюда. Все обсуждают свои опыты и эксперименты, тогда как в клетках сидят и ждут своей участи, пока ещё едва живые люди. Миры у нас не похожи, причём разница разительная. А вот методы, к сожалению, одни и те же. В нашем ордене подобные эксперименты были под строжайшим запретом, и мои люди выжигали такие логово, пока от них не оставался один пепел. Так что теперь это мое личное дело. И я, как последний член ордена Иерофанта, обязан очистить это место от скверны».